На этикетке, пришитой к атласной подкладке, значилось "Worese, Париж". Отырочка на манжетах и воротнике великолепно подходила к маленькой шляпке, вуаль на ней, усыпанная мельчайшей крошкой чёрного янтаря, была откинута назад, по-видимому, для того, чтобы миссис Уайлд было удобнее вытирать слёзы. Вуаль сверкала и переливалась блёстками. Джеймс устоялся найти блёстки, пока его руки воскали роскошный гладкий мех. Надев пальто, дамы плотно запахнула воротник. Повинуясь внезапной прихоти, Джеймс неожиданно сказал: "Сегодня вечером мне придётся идти на приём. В мою честь, естественно, я буду польщён, если вы согласитесь сопроводить меня". Лафисен посмотрел на него, вздёрнул бровь, и нежная улыбка стала игривой. Наполовину смущённой, наполовину скептической, миссис Вайт ответила: "Очень милый молодой человек". Она отчетливо выделила слово "молодой". И "Любезный", сухо добавила она. "Всё правильно, он перешёл границу дозволенного". Его предложение было слишком фамильярным. Так, словно он подцепил я на лучице. Возвратившись в Англию, Джеймс обнаружил, что находится не в ладах со светскими условностями. Те же правила, которым он неукоснительно следовал ещё 4 года назад, теперь стали стеснять его, представляясь глупыми и диспотичными. Почему? Почему он не может пригласить очаровательных женщин на приём? чтобы сделать и себе, и ей приятное. Она сказала: "Следует пригласить красивую, молодую женщину составить вам компанию". Миссис Олд неторопливо опустила вольное лицо, и глаза таинственно блеснули. На какой-то мгновении Джеймсу показалось, что в её взгляде промелькнула печаль. Но затем всё исчезло. Благодарю вас, сказала она. Насколько Джеймс мог судить, если только он вообще мог судить о чём-либо трезво? Она очень быстро взяла себя в руки. Пожалуйста, передайте мистеру Лимпиту, что я решил пока потерпеть свой ужасный зуб. Амерас смеялась. Я так к нему привязана. Что не готова с ним расстаться, может быть завтра, может быть никогда. Ещё раз благодарю вас, мистер Стокер. И прелестная мисс Лаульд. Исчезла. Глава вторая. Одна из наиболее ранних версий Спящей красавицы, возможно, является легенда о валькирии Брунгильде. Вы представляет интерес тот факт, что сканские принцессы спят в воинских доспехах на пустынном острове, окружённые стеной огня. Из предисловий к переводу спящей красавицы Лондон 1877 год. Лондон, 29 марта 1876 года. Милейший Дэвид, я так рада, что ты наконец вселился. Дом, скорее всего, прекрасный, хотя в тёло немного настораживает. Не могу дождаться, когда увижу твоё творение. Я проверю расписание поездов и буду у тебя до конца недели. Да, конечно, я получила известие от лондонского издателя. Сегодня с дневной почтой пришло письмо. Ему понравились рисунки, сделанные мной для парижского издания, но он хочет, чтобы я представила новые. Они должны быть более английскими. Ха-ха. Ты спросишь, почему бы ему тогда не нанять английского иллюстратора? Я знаю ответ переводчику. Так этангриской титулованная, особенно мои рисунки понравились больше.